Глава седьмая. Аболиус. Правильная мотивация. — И что ты там забыл? — встретил искусник вопросом своего ученика. «Э, — Так ведь это ребята, — промямлил Аболиус. — Но это не важно. Дело в другом. Не стал дожидаться внятного ответа старик. — Ты опять без спросу взял мое. Рыжик, пригорюнившись, опустил голову, И Толиус тут же ловко стащил с нее обруч. «Юношам вроде тебя надлежит со всем старанием постигать науки, чтобы хотя бы лет через 50 чего-нибудь достичь. Только ты не доживешь до этого времени. Глупость, которая из твоей башки так и лезет, убьет тебя раньше. Твоя бабка настоятельно рекомендовала использовать розги, говорила, они на тебя благотворно действуют». «Только я думаю, тебе нужно кое-что другое. Я взял над тобой опеку и должен заботиться о тебе, но это не значит, что я буду трястись над тобой, точно курица над яйцом». При этих словах старик важно поднял палец вверх, но не сдержался и хихикнул. «Тебе нужно освоить пассивную защиту, причем сделать это следует как можно скорее». «Этому я тебя научу. Я собрал одно забавное плетение, которое поможет тебе в изучении защитного пузыря». Чуя подвох, Аболиус недоверчиво спросил. «Это как?» «Очень просто», — снова хихикнул искусник. «Я прицеплю на тебя свое плетение, и оно время от времени будет бить тебя по поверхности ауры. Это вроде того, как чародеи атакуют». нас так в академии воспитывал один <къем> да ну вот готово ты увидишь как плетение начнет накапливать заряд тебе всего-то нужно будет сформировать защиту вот такую смотри толиус продемонстрировал ученику заготовку ну вот и чудесно а теперь расскажи что там делается в чародейском замке а боллюус сперва почистил лошадь Потом наскоро перекусил холодной кашей. Наконец он вышел из дома, чтобы вернуться в конюшню, но завалиться спать не успел. Наказание в виде завязанного на ауру плетения стало накапливать заряд. Рыжик поспешил сесть на завалинку, подсознательно ожидая воздействия по любимому месту всех педагогов и воспитателей. Но ошибся. Колючая волна прокатилась по всему телу, обжигая кожу и выкручивая суставы. В глазах потемнело, и в себя он пришел уже на земле, дрожащий, судорожно хватающий ртом воздух. Рубаха была мокрая от пота, как будто только что один разгрузил телегу с мешками. Пожалуй, испытать такое еще раз не хотелось. Вот вроде бы все позади, ничего не болит. Но воспоминания о пережитом вызывали озноб. Однозначно розги приятнее. Как не хотелось лечь спать, но пришлось сосредоточиться на гостинце от учителя. Самое обидное, что просто развеять плетение не получалось. Казалось бы, ничего сложного. Вот структура, нарушь ее и все. Но нет, это не простая нить, какими старик мучил своего помощника в широтоне. Основа плетения точно живая, упирается, а через какое-то время сама восстанавливается. Аболиус искренне попытался воспроизвести плетение защиту, которое искусник показал утром. Увы, ничего не вышло, сложно. Плетение разваливалось на куски и отказывалось работать. А сфера обманка, видимость защиты, тут помочь ничем не могла. Следующий разряд застал Рыжика как раз за экспериментами. Бросив все дела, он зажмурился, но спасение это не принесло. Наказание было неотвратимо и ударило сильнее, чем в первый раз. Или это только так показалось? Когда плетение зашевелилось в третий раз, Аболиус снова попробовал его сломать. Все-таки восстанавливалось оно не мгновенно. Так что была надежда, что разряда не будет. Увы, стало еще хуже. Причем нынче боль не прошла. Ощущения были такие, будто содрали кожу. По всему телу расползлись красные пятна, как от ожога. Даже Толлиус удивился, когда мяукающий от боли ученик ввалился в дом. Искусник помог. Одним плетением утихомирил боль, второй, по его словам, Должно было ускорить восстановление кожи. Еще он строго-настрого наказал не пытаться ломать плетение. «В следующий раз ведь и убить может дурья башка!» — напутствовал он. «Нельзя вот так, без понимания, вмешиваться в работу плетения. В Кордосе такие опыты можно ставить только в искусной мастерской, где специальные амулеты спасут от выброса. «Знаешь, как опасны самодельные плетения? Нет? Так я тебе скажу. Запросто руки вместе с посохом оторвет». «У меня нет посоха», — пискнул Аболиус, чем рассердил учителя еще сильнее. «Значит, башку оторвет, бестолковую. Думать надо, думать, прежде чем что-то сделать». «Это ж чего учудил? Раскачал плетение перед активацией». «Ты еще собери нестабильное плетение дома на его наполне. Да не жалей, побольше влей, чтобы уже наверняка...» Одно слово оболтус. Аб Пока Аболиус, побитый собакой, стоял в темном углу, чтобы не садиться на обожженный зад, Толиус засобирался проведать своих мохнаток. Помощника он милостиво не взял, предоставив ему возможность постигать искусную науку, не отвлекаясь на хозяйственные дела. То, что горе ученик не спал всю ночь и падал от усталости, он в расчет не брал. Других заданий у Аболиуса не было. Даже за конюшни присматривать не требовалось, потому что старик повез сбережения с собой. Финна, которая плохо понимала, что происходит, только качала головой, и старалась не попадаться господам-искусникам на глаза. Когда старик уехал, рыжик с оханем устроился на хозяйской кровати. На мягкой перине, набитой гусиным пухом, лежать было терпимо. Там он сейчас же заснул, хотя намеревался поработать над защитным плетением. Долго поспать не удалось. Судорога скрутила в положенное время, вырвав из сладкого забытья. Хорошо хоть благодаря целебному плетению искусника переносить волну стало не так больно. Мысль, которая крутилась в голове до того, как парня сморил сон, не ушла. Искусник, распекая своего ученика, говорил про ману что-то вроде: закачай побольше, а гребешь сильнее. Идея состояла в том, чтобы наоборот снизить уровень маны, тогда и плетение будет бить слабо. Вредное плетение черпало ману из запасов самого Аболиуса. Избавиться от нее проще простого. Например, потратить. Но для этого, во-первых, нужно плести какую-нибудь искусную вязь, долго и трудно. А во-вторых, просто так разбрасываться этим ресурсом не хотелось. Старик носился с ним, как курица с яйцом. И такое же трепетное отношение, похоже, стало передаваться и его ученику. был и другой способ слить манну. Толиус делал это запросто, складируя ее в накопителе. Сосать манну из маногубок и даже напрямую из ауры мохнаток Аболиус умел. Как это работает в обратную сторону, он не знал, но тут же вскочил и побежал пробовать. Конюшня встретила его полутьмой, стойким запахом животных и каким-то неповторимым уютом. Мохнатка-булька против обыкновения не рыскала по двору, подрывая столбы хлипкого плетня, а была здесь же. Ее добрые глаза чуть-чуть светились желтым у дальней стены. Парень даже не стал подходить к ней, просто потянувшись к зверюге-аурой. А когда их ауры соприкоснулись, начал эксперименты с маной. Когда в Шаратоне он в первый раз попробовал выпить ману, получилось сразу же. Организм сам почувствовал, что нужно сделать, чтобы восстановить собственный запас. Сейчас с внутренним балансом все было в порядке, поэтому подсказок не наблюдалось. А Аболиус постоял в раздумье, потом сообразил сознательным усилием высосать из химеры всю ману, надеясь, что либо животное захочет восстановить свой запас и даст почувствовать, как мана уходит, либо же организм сам сбросит излишек, потому как из-за избытка маны в ауре ощущался некоторый дискомфорт, давление в голове. Идея оказалась правильной. Лишняя мана ушла обратно химере, и напряжение сейчас же пропало. Нужное ощущение подросток получил и попробовал воспроизвести его внутренним усилием, отрыгнув ману. Получилось, но не чуть-чуть, как планировалось, а целиком и полностью. Мохнатка, которая до того мирно лежала в соломенном гнезде, вскочила и принялась метаться по стойлу, оглашая окрестности душераздирающим бульканем, переходящим в визг. Потом внезапно повалилась, где была, продолжая сучить ногами, и изо рта пошла пена. В истинном зрении аура животного непривычно раздулась. Некоторые ее участки явно неприспособленные под такие нагрузки истончились до прозрачного состояния или даже порвались. На счастье личный запас маны Аболиуса был невелик, больше, чем у обычного человека. Сказывались регулярные тренировки, а может, манипуляции Никоса, но до чародейского уровня ему было еще далеко. Иначе аура бедной бульки попросту лопнула бы. Сообразив это Ученик искусника тут же снова наладил аурный контакт и отсосал обратно излишки. Махнатка затихла и обмякла. Перепуганный Аболиус, предчувствуя новое наказание, поспешил к ней, но шлепнулся в навоз рядом со своей жертвой, настигнутый разрядом плетения. Придя в себя, подросток медленно сел и посмотрел истинным зрением. Химера была жива, хотя ее аура выглядела неважно, какая-то взбаламученная и измочаленная. Странно было видеть разноцветные потоки и пульсацию там, где всегда было кристально чистое спокойствие. Чем помочь животине, за которую кордосец без раздумий снимет голову, Аболиус не знал. Она пострадала из-за него. старик этого не простит, если узнает. Махнатка умела благотворно влиять на ауру. «Эх, вот бы сейчас сюда вторую. Может быть, она смогла бы помочь своей товарке». «Увы, других химер здесь нет, а загон далеко». Близкий к панике, Рыжик снова подключился к животному-бормоча «Я буду вместо второй мохнатки. Я сам тебе помогу». Как это делается, он понятия не имел. Между «захотеть» и «сделать» — огромная пропасть — А в данном случае было даже непонятно, что же следует предпринимать. Несколько минут Аболиус вглядывался в непрерывно меняющуюся картину перед глазами. На всякий случай потыкал в нее аурным щупом и даже получил какой-то результат. Аура животного напоминала глину. Лепи, что хочешь. Но дело опять-таки упиралось в вопрос, что слепить. Наконец, вдоволь Понаблюдав за динамикой картины, парень стал рассуждать: если животное умирает, то те потоки, которые появляются, вредны, и их надо тормозить. Если же мохнатка сама себя лечит, то новые потоки полезны, и им надо помогать, пробивая те темные участки, похожие на гематомы, в которых они вязнут. Обе версии казались логичными. Оставалось только выбрать одну из них. или пустить дело на самотек. Аболиус выбрал вторую версию. Химера как будто благотворно влияет на ауру хозяина, выправляя ее, верно? Верно. Значит, и себя она сейчас лечит. Если же все-таки это не так, то по меняющемуся состоянию животного парень надеялся распознать свою ошибку до того, как станет слишком поздно отыграть все назад. Все-таки он был прав. Химера, встретила его помощь с благодарностью. А может, парню только померещилось, будто в голове возник теплый отклик. Как бы то ни было, дело пошло быстрее, и общий вид ауры четвероногой пациентки значительно улучшился, хотя из-за неловких действий лекаря животное иногда дергалось и жалобно хрюкало. Сколько прошло времени, Аболиус не знал и даже не задумывался над этим, занятый булькой. но быстро сообразил, когда ужалил новый разряд злого плетения. Удивительно, но на этот раз его почти не скрючило. Зато досталось Химере, которая и без того чувствовала себя неважно. Сразу же вспомнились слова, которых старик говорил о мохнатках. «Чародеи используют их для того, чтобы не рисковать своей аурой, когда случаются проколы в чародействе». Парню стало стыдно. Опять бедному животному досталось по его вине. А искусник наверняка уже возвращается с пастбищ. Хотя разряд как будто болезненный, но не вредный. Ничего страшного. В любом случае до следующего еще долго. Успокоив совесть таким образом, Аболиус продолжил свое занятие. Толлиус вернулся в благодушном настроении и сейчас же вызвал своего ученика, дабы тот распряг лошадь, ну и заодно намереваясь поинтересоваться результатами возведения искусной защиты. Осунувшийся вид подростка сразу же сказал старику «все», еще до того, как парень открыл рот. Хорошо, хоть кордосец не обратил внимания на непривычно притихшую химеру и на бегающие глаза Аболиуса, так что появилась надежда, что нового наказания не будет». хотя и старого вполне хватало. Толлиус только махнул рукой и пробурчал что-то неодобрительное в адрес всех нерадивых мальчишек, когда выяснил, что его ученик все еще не освоил плетение защиты. «Вот смотри, как просто!» стал втолковывать он, вновь демонстрируя заготовку, которую нужно было воссоздать. «От тебя же не требуется ничего сверхъестественного, не надо поддерживать температурный баланс!» «Контролировать скорость приближающихся объектов, обеспечивать свето- и воздухопроницаемость, простейший случай отловить определенное воздействие. А ну, показывай, что у тебя не получается!» а Болиус послушно изобразил. «А где вот эта часть?» — изумился старик, обозначив добрую треть плетения. «Она же лишняя!» Толлиус фыркнул. «Как это лишняя?» «Ты получаешь удар. Ты его перехватил, но потом с его силой надо что-то сделать. Это лишняя часть как раз для этого. Она изменяла эту силу так, чтобы та свободно проходила через ауру, не повреждая ее. Но у меня живот. Я направляю пойманную силу от себя так проще». Искусник пожевал губами. «Это работает с молнией». Ее преизвестные доли сноровки можно отразить, но на самом деле это не самый простой способ. С твердыми телами вроде стрел так вообще не получится. Их можно разрушить или в лучшем случае оттолкнуть, но чтобы отразить аурное воздействие, старик помолчал. «Нет, не выйдет. Вот что у тебя получается?» «Что?» Вскинулся Аболиус и тут же испуганно замолчал. «То!» Недовольно нахмурился Кордосец. «Ты действительно теоретически сможешь отбить чародейское аурное нападение, но только когда атака осуществляется извне, а мое плетение уже на тебе. Ты не можешь его разрушить или отгородиться. Ты можешь его только нейтрализовать, преобразовав». Заглянув в непонимающие глаза подростка, старик пояснил. «Экспериментировать будешь потом, когда основы освоишь. А сейчас делай, как я показал. И не выпендривайся!» К ночи, когда лишь слабое красное свечение напоминало об исчезнувшем солнце, Аболиус явился показывать свое творение. Стоит отметить, что искусник сжалился над несчастным учеником и модифицировал свое плетение таким образом, чтобы било оно не сильно и лишь по желанию самого Рыжика. с целью проверить действие защиты. Так что подросток смог выспаться и на свежую голову заняться решением задачи. Толлиус внимательнейшим образом принялся изучать творчество мальчишки, регулярно сверяясь со своим собственным образцом. Старуха Финна забилась в самый дальний угол избы, опасливо косясь на невнятно бормочущего старика, выводящего пальцем в воздухе вензеля. Она не видела никаких плетений и, проводя сравнение между искусником и деревенскими ведьмами, трактовала происходящее исключительно с мистической точки зрения. «Разве ты сам не видишь, что у тебя тут и тут другие фрагменты?» — изумился старик. «Вижу», — буркнул ученик. Но не получаются точно такие, как у вас. А эти похожие, похожие...» передразнил Толлиус. «Утка с курицей тоже похоже. «Но ведь эти и те фрагменты по своей сути одинаковые?» «Ага, только не подходят». «Подходят». «Показывай, раз подходят». «Не получается состыковать». Толлиус наградил ученика презрительным взглядом и фыркнул. «Я-то вижу, что они у тебя болтаются совершенно отдельно от основного плетения». «И на что же ты рассчитывал, когда шел сюда?» Аболиус промолчал, а искусник продолжил. «Никос очень просил не загонять тебя в жесткие рамки. Но о какой свободе творчества, или как он там это обозвал, может идти речь, если ты занимаешься отсебятиной не ради высокой цели, а исключительно из-за лени и неспособности сделать все как надо. Вот зачем пихать сюда эту подделку, если сам прекрасно понимаешь, что ничего не получится». «Это у меня не получается», — огрызнулся парень. «А у вас, может, и получится. А если выйдет, плетение станет красивее». «Красивее?» — сбился с мысли Толлиус. «Ты о чем?» «Не знаю», — замялся Рыжик. «Просто я заметил, что более красивые плетения лучше работают. Извините, но вот, например...» «В вашем обруче плетение красивее, чем те, что делаете вы. Вот и тут стало бы лучше». «Гармония плетений», — как бы про себя проговорил старик. «Я читал кое-что про эту дисциплину, но ее не преподают даже в академии». Старик задумался, но тут же в разговор вклинилось его альтер-эго. «И ты, значит, решил навести красоту». Ехидный голос оборвался на полусловие. Толлиус волевым усилием подавил его. «Возможно, ты прав. Я бы смог это сделать. Но я хочу, чтобы прежде чем пороть от себя тяну, ты делал так, как я велел. Обходные пути — это хорошо, но тебе нужно научиться делать все, чтобы не зависеть от них». Когда утром искусник заявился на конюшню, Аболиус лишь уныло поприветствовал его. Настроение у парня было на редкость паршивое. Еще совсем недавно он чувствовал себя могучим и опасным. Повелитель молнии как-никак. -никак. Но минувшие сутки, прошедшие в борьбе с плетением старика, резко сбили с него спесь. Самое обидное, что он на самом деле старался, всю ночь проведя за постижением искусной премудрости. «Ну как тут?» Толлиус обвел помещение внимательным взглядом, проверяя целостность охранных плетений и сбережений. Дело в том, что нынче он ночевал в доме, рассудив, что раз в первую же ночь ничего не произошло, то и дальше воры поостерегутся связываться с искусником. Вчера старик собрался было перетащить монеты в дом и как следует защитить их, сделав маленькой крепостью точь-в-точь, точь, как он поступил со своим шатром в деревне «Палатка». Но потом отказался от этой идеи. Не хотелось таскать взад-вперед большой и тяжелый сундук, тем более что требовалось регулярно отлучаться на луг к химерам. Пусть уж лучше сокровища лежат прямо в телеге. Там они тоже не без присмотра. Неплохая защита в конюшне уже налажена. Сигнальная сеть протянута в избу. Оставалось только прогнать Аболтуса ночевать в загон. Так он и поступил. И вот теперь явился с инспекцией. Убедившись, что все в порядке, Толиус повернулся к ученику и только сейчас обратил внимание на его хмурый вид и мешки под глазами. — Ты что же еще, не ложился? — изумился он. Парень рассеянно кивнул. — Было что-то подозрительное. Тут же напрягся старик. Аболлиус нехотя оторвался от своего занятия. Он сидел скрючившись, устоило, и, подперев голову одной рукой, вяло грыз костяшку указательного пальца другой. «Не». «А чего тогда? Болит что?» «Да не, защиту пытаюсь собрать». «Всю ночь? И до сих пор не сделал?» Вытаращил глаза старик, слегка шокированный трудолюбием ученика. Рыжик грустно вздохнул и потер виски. «Господин учитель, «Мне кажется, что я все делаю правильно, как ни стараюсь, не могу найти отличий, но все же оно не работает». «Ну-ка покажи», — распорядился Толлиус, постукивая посохом по полу. А когда заготовка появилась, старательно принялся ее изучать, бормоча в своей обычной манере. Хм. наконец выдал он вердикт, когда миновала четверть часа». «Как будто все правильно». «И, говоришь, не работает. А ну-ка, запусти!» Обреченно вздохнув, Аболиус запитал манной свой пузырь, а потом атакующее плетение учителя, приготовившись испытать пусть не сильные, но неприятные ощущения, которые, нужно сказать, не заставили себя долго ждать, отчего подросток сморщился и придернул плечами. «Ну, все понятно!» — хихикнул Толиус и подмигнул Рыжику. Проблема-то не просто легко решается, а даже не существует. Ты будешь смеяться, когда тебе объясню. При этих словах Аболиус, широко распахнув глаза, подался вперед. «Дело в том, что аура любого существа распространяется далеко от тела», начал лекцию искусник. «Причем имею в виду, те границы, что ты видишь, это еще не все. Какой-нибудь профессор?» Увидит больше, а академик больше профессора. Ты ставишь защиту по видимой тебе границы, а плетение бьет по незащищенному участку за ней. Тебе нужно всего лишь увеличить размер своего пузыря и все. Попробуй.